Он снова поднимается вверх по Фридрихштрассе. Но наунтер Ден Линден соображает, что сейчас не время идти к Эви. Все эти поздно встающие девицы долго заняты своим туалетом. Они посиживают друг у друга и болтают. Лучше немного подождать, тогда он спокойно с ней поговорит. Он сворачивает на унтер Дэн Линден, минует... Бранденбургские ворота и заходят в Тиргартен. На дворе апрель, и как не запущен парк, в нем все же есть свежая зелень. Не весь еще газон вытоптан, и хоть на клумбах пусто, все же в укромном уголке, под кустами, Гейнс находит несколько распустившихся цветков крокуса. Присев на корточке, он их разглядывает. Цветы желтые, и голубовато-белые, точь-в-точь, как до войны. Стало быть, кое-что и не изменилось, хотя бы вот эти крокусы. Люди изменились, никто на себя не похож. А вот цветы не меняются. В этой глупой мысли было что-то утешительное. Глупая-то она глупая, и Генц это понимает. А все же есть в ней что-то утешительное, словно обещание, что невозможно свершиться и люди снова станут людьми. Склонившись над крокусами, Гейнс мельком вспоминает Эву и задерживается мыслью на Ирме. Он хочет вспомнить, было ли у Ирмы когда-нибудь такое платье, желтое или голубовато-белое, и тут же говорит себе, что все это глупости, о которых и думать не стоит. Просто он хочет убить время, чтобы оттянуть Разговор с Эвой. Гейнс вздыхает и встает. Он охотно прихватил бы с собой такой цветок рокуса, но чувствует всю неуместность этого желания. И дело тут не в уважении к городской собственности. Тиргартен давно уже для многих стал местом, где потихоньку или в открытую запасаются дровами. Нет, Гейнсу претит именно сейчас идти к Цветком, который чем-то неуловимым, напомнил ему Ирму. Итак, он идет без цветка. И хорошо сделал, потому что, войдя в комнату Эвы, он видит, что его опередили. В шезлонге сидит Эйген Баст. Он держится за плечо поводыря, словно готовый в любую минуту подняться и уйти. Да и вообще вид у него далеко не такой беспомощный, как вообразил себе Гейнс. Эва, смертельно бледная, укладывает чемодан. Она только на минуту подняла голову, взглянула на брата, стиснула губы и опять занялась укладкой. Услышав, что дверь отворилась, слепой повернул голову и насторожился. И опять он как будто ни с кем не обменялся ни словом, а между тем говорит, «Сука, твой брат пришел». «Да, Эйгин», — отвечает Эва, — «всего два слова, но по тону, каким они сказаны», Гейнс понимает, что он утратил всякое влияние на сестру. «Сука!» — продолжает Эйгин, и Гейнс с ужасом прислушивается к фальшиво-ласковым интонациям его шепота. «Разве тебе нечего сказать брату?» На лице у Эвы выражение беспомощной растерянности, с неизъяснимым ужасом смотрит она в лицо своему господину. Эве, говорит Гейнс, — «он подходит к сестре, берет ее за подбородок и поворачивает к себе это бледное растерянное лицо, так что она вынуждена на него посмотреть. Пойдем со мной, Эвы. Не делай того, что он требует. Он хочет только плохого, он злой. Оставь его, ты везде проживешь. Обещаю сегодня же раздобыть тебе денег на билет до Лейпцига или до Кельна, куда захочешь. Пойми, ведь он слепой». Он не может за тобой погнаться. Ты всегда от него скроешься. Эва стоит неподвижно. По ее лицу не поймешь, произвели ли на нее впечатление его слова. Слепец, сидя в шезлонге, одобрительно кивает головой. «Братец, у тебя голова», — говорит он ласково. «Головой он не в тебя, сука. Что ж, парень прав, я слепой, можешь удрать от меня куда хочешь». Он сидит, скривив гримасу, без губы рот. Это, очевидно, должно изображать смех, и вдруг как закричит не своим голосом. "Удирай же, курва! Мне тебя не догнать!» Эва отводит руку брата. «Не ругай Эйгена Гейнс», — говорит она тихо. «Ты видишь, я ухожу с ним, я возвращаюсь к нему». «Вот как? Ты ко мне возвращаешься?» Язви «Это ты брата, благодари, Это он нас свел. Скажи ему, сука, кланяюсь тебе в ножки, братец. Кланяюсь тебе в ножки, Гейнс. А теперь нечего языком трепать. Давай укладывайся. Да-да, Шурин, ведь я уже хотел было отпустить твою сестрицу Гуляйму на все четыре стороны. Мне такая дура ни к чему» тем более она и стрелять научилась. Немного бы я ее, конечно, доил, это как раз в месяц, и, ну, нет-нет, пробирал бы для пущей бодрости, чтоб не отлынивало от дела. Эва снова просит Гейн сестру, «Пойдем со мной, мы явимся вместе в полицию, тебе нечего бояться, Эва. Судьи поймут, что ты была не вольна в себе, что это он тобой командовал». «Один, ну, два года тюрьмы, и там тебя не станут мучить, как он мучит. А потом выйдешь на волю и начнешь новую жизнь». Он так и не дождался ответа. Эва укладывалась, словно он ничего не говорил. А Эйген Баст продолжал, как ни в чем не бывало. «Но когда ты, Шурин, наступил своим копытом на мои любимые мозоли, я подумал... А ведь неплохо обзавестись нянькой, Чтоб она мне сопли утирала. У других слепых есть собака, А у меня пусть будет уважаемая сестрица молодого человека, Которому понравилось на моих мозолях плясать. И молодому человеку будет приятно, Что сестра его предели. Злой! — вскричал Гейнс Хакендель. Ты только послушай, какой он злой! Он тебя насмерть замучит, Эва. Эва скользнула по нему быстрым ясным взглядом, словно светлый луч прорвался сквозь серый, удушливый туман. Как это она ему тогда сказала? Либо я его погублю, либо он меня. Может быть, в этом ее надежда? Ну-ну, молодой человек, — продолжал Эйгин, — ерунду вы говорите, я и вдруг злой. Да я самая смирная скотина, какая есть на свете. Найдите мне... Еще такого барана, который позволил бы полить себе в рожу. Человек зрение решился и хоть бы словом поприкнул. Он задумчиво огладил лицо и нащупал пальцами безобразные рубцы по краям своих подживших ран. Люди говорят, что я уже далеко не красавец, а ведь был мужчина хоть куда. Выходит, хорошо на мной распорядилась. Я, по крайней мере, уродства своего не вижу. Вот ведь какую штуку ты со мной выкинула, а, Эва?» И он рассмеялся. У Эвы вырвался только неясно сдавленный крик и слепой настороженно повернул к ней голову. «Подойди ко мне», — сказал он. Она подошла, она стала перед ним и взглянула в его страшное лицо. «Скажи брату, «Как, по-твоему, уродлив я или красив?» «Ты красив!» — прошептала она. «Нравлюсь я тебе еще. Любишь меня? Скажи же!» «Люблю! Ему скажи, Стерва. Я тебя по-прежнему люблю, Эйгин!» «Ты это брату скажи? Поцелуй меня!» Она наклонилась к слепому, перед Гейнсом Хакинделем все точно смешалось в тумане, Он видел себя с и правда, Тинетта была хороша собой, но если красивым, по словам древних греков, может быть только доброе, то Тинетта так же безобразна, как Баст. Гейнс видел собственную порабощенность, видел собственное наслаждение болью. Опять ему было суждено испытать унижение, опять он почувствовал свой позор. «Эве!» — сказал он негромко. Она посмотрела на него, прильнув губами к истеро-черным рубцам. Мимолетный взгляд — почти улыбка. Темная душа — душа на дыбе. «Все проходит, — казалось, — говорила эта улыбка. Страдание проходит, как и наслаждение. А когда все миновало, неважно, что мы пережили — наслаждение или боль». «Нет, нет!» — кричало в нем что-то. «Я не хочу!» эгинбаст оттолкнул Эву. «Хватит комедию ломать. А вы, молодой человек, топайте отсюда прямо в полицию. Мы еще здесь маленько задержимся, пусть за нами приходят, милости просим. Одно обещаю вам. Сколько я просижу в тюрьме, столько и ваша сестра просидит. Об этом уж позаботится. Об этом позаботится ваша сестра». А когда она выйдет оттуда, так лет через десять, я ей такое пропишу, что теперешняя жизнь покажется ей раем. Это я вам обещаю, молодой человек. Эва, еще раз обратился к ней Гейнс. Но Эва, занятая укладкой, только покачала головой. Ну, а теперь, молодой человек, ходу продолжал слепой уже другим тоном. «В ваших услугах больше не нуждаются. За каждую минуту, что вы будете волынить, ответит ваша сестра. Я буду щипать ее все сильнее и сильнее. Ну-ка, подойди, Эва, встань сюда, дай руку. Нет, повыше, где больше места. Вот, молодой человек, ну как чувствуешь, Эва?» Гейнс бросился вон из комнаты. Он обратился в бегство. Все быстрее и быстрее бежал он по улицам. Он бежал от ужасного дома на Тик-Штрасса, бежал от собственных воспоминаний, бежал от собственного позора, от собственного стыда. Наконец он увидел скамью, он долго сидел на ней, закрыв лицо руками. Было еще совсем светло, слезы бежали из его глаз и просачивались сквозь пальцы, слезы боли, сострадания, а главное — лёзы гнева на собственную беспомощность, на собственную проклятую слабость. «Сильным надо стать, — думал он, — чтобы что-то изменить, нужна сила, а изменить надо многое. Только жалеть — это трусость, слюнтяйство. Изменить нужно мир, а для этого надо быть сильным». В голове его лихорадочно теснились мысли — Вставали видения будущего, когда он окрепнет, когда у него достанет сил избавить мир от Эйгина Баста. Лишь постепенно приходил он в себя. Поднявшись со скамьи, он увидел, что какая-то сердобольная душа положила ему на скамью медную монету. Он долго смотрел на нее. Не странно ли, в тот самый день, когда он увидел Эйгена Баста, просящего милостыню, кто-то ему подал на бедность? Он взял монету и далеко зашвырнул в кусты. Нет больше никаких подарков. Своими силами. Только своими силами. Национальное собрание все снова и снова непреклонно отвечало «нет» на предложение насильственного мира. По всему рейху прокатилась волна митингов протеста. Ораторы восклицали «нет», и все собравшиеся их поддерживали. А затем была назначена делегация, уполномоченная принять в Версале мирные предложения противников. Однако обычная делегация их не удовлетворила, им подавая министров и видных государственных деятелей. Назначается новая делегация, и она отбывает в Версаль. Народ ждет, Авось все не так страшно, и мы отделаемся легким испугом. Авось враг с милостивицей. Германская делегация в составе 80 человек, сопровождаемая 15 представителями германской прессы, прибывает в Версаль. Их держат чуть ли не как пленных, к ним никого не допускают. И их не выпускают ни на шаг, они изолированы в своем окруженном охраной отеле. Восемь дней заставляют их ждать, словно смиренные просители в прихожей у богача ждут они, чтобы им соизволили вручить условия, в коих Германия признает себя кругом виноватой и изобличенной преступницей, и обещает вовек быть рабыней других стран. С этим свидетельством позора они отбывают и оглашают его у себя в стране. Они восклицают «нет», они снова собирают митинги протеста, они обмениваются нотами, да отсохнет рука, что поставит свою подпись под этим договором. Они взывают к американскому президенту Вильсону Они советуются с экспертами, они просят, апеллируют, чуть ли не угрожают. Неприемлемо, заявляют они и делают контрпредложения. Германская социал-демократическая партия единогласно высказывается против насильственного мира. Однако все остается по-старому. Зря только обменялись нотами, протесты затихают, с той стороны доносится неумолимое «никаких переговоров». И Вдруг национальное собрание говорит «да». Те, что еще недавно кричали «нет», говорят «да». Раз те не сдаются, что же приходится сдаваться нам? Раз те настаивают, что Германия несет всю ответственность, раз никакие возражения в расчет не принимаются, остается только принять всю ответственность на себя. Германская социал-демократическая партия Единодушно голосует «за». Партия Центра единодушно заявляет «принять». Вносится еще несколько оговорок, ставятся еще два-три условия. Но никаких переговоров опять заявляет противная сторона. Наконец, 23 июня 1919 года Национальное собрание изъявляет безоговорочное согласие подписать мирный договор. Его члены взаимно, со всей торжественностью свидетельствуют, что как те, что голосовали за, так и те, что голосовали против, руководились единственно патриотическими соображениями. В Версальском дворце, в зале для игр, два германских министра подписывают договор. Их, словно пленных, доставляют через проволочные заграждения, и молчаливая толпа провожает их угрюмыми взглядами. На обратном пути их встречают громкие проклятия, в них швыряют камни и пустые бутылки. По большой Франкфуртерштрассе идет Гейнс Хакендель с двумя чемоданчиками в руках. Один чемоданчик почти ничего не весит, он содержит все, чем богат Гейнс по части одежды, белья и обуви. Второй тяжелее, хотя тяжелым и его не назовешь. В нем книги, тетради, все то, что набралось у Гейнса за школьные годы по части духовных накоплений. Сегодня, 1 июля, жаркий день. Позавчера был подписан мирный договор. А вот и знакомый забор. Здесь когда-то находился извозчичий парк его отца. Подойдя к воротам, Гейнс останавливается, ставит на земь свои чемоданчики и с интересом заглядывает во двор. Похоже, что эти владения опять переменили хозяина. В стенах длинной конюшни, где когда-то стояли их лошади, пробита дверь за дверью. Здесь лепятся друг дружке гаражи. Во дворе стоят такси, какой-то шофер... Моет свою замызганную машину. Гейн скивает. Эта перемена нисколько его не печалит. Хоть и приходится сказать «прости всему, чем когда-то был его отец». Гейн знает, новое можно построить лишь на обломках старого. Об этом грустить не приходится. Напротив, великое утешение видит он в том, что все проходит, проходит и позор. Можно подняться из грязи, в которой ты вывалился. Подъезжающая машина дает нетерпеливые гудки. Гейнс подхватывает свои чемоданы и идет дальше. Он сворачивает в одну, в другую улицу, через два двора проходит в третий и поднимается на шестой этаж. Табличка Гертруд Хакендель Портниха» по-прежнему висит на двери. И года не прошло, как он был здесь последний раз. Но если представить себе, что он перенес за это время, оно может показаться бесконечным. Эрих и революция, Тинетте и Ирма, выпускные экзамены и Эва. Секунду он колеблется, а затем решительно нажимает на кнопку звонка. Гертруд Хакендер отворяет ему. Ты малыш? Да, это я, Тутти. Но прежде чем вломиться к тебе с моими чемоданами, я хочу спросить, Как ты на это смотришь? Мне, видишь ли, очень улыбалось бы у тебя пожить. Я получил небольшое место в банке. Может, мне удастся немного облегчить тебе заботу о детях? Он сказал то, что приготовился сказать. Но теперь это представляется ему неубедительным и фальшивым. И он добавляет, а может быть и ты, Тутти, не откажешься чуточку мне помочь? Ведь ты у нас в семье, пожалуй, единственная сильная натура. Она смотрит на него, а потом восклицает, не скрывая своей радости. «Входи, входи же, малыш, ну еще бы, ты очень облегчишь мне заботу о детях». И он входит.